Глава двадцать первая. Конечно же, этому было лишь одно объяснение – смерти. Тени начали хрипеть после того, как я убил Флайма. Теперь они стали появляться даже среди людей. После того, как я убил кровавого жнеца. Да, до этого были те четверо солдатом-дезертиром, были разбойники и склятва преступников и их учеников. И что? Это означало ли, что смертей понадобилось больше одной, больше четырех и даже больше семи? Десяток? Какая разница? Я оглянулся, убеждаясь, что никто больше в дартуаре не проснулся. Счастье, что моих теней никто, похоже, не слышит и, надеюсь, не видит. Но я не могу больше этого так оставлять. В кузне будет и выпускной экзамен, новые испытания жизни и смерти. Нас отправят на границу с Риолом, и там мы поучаствуем в нескольких вылазках и стычках. И глупо надеяться, что там не придется убивать. Придется. И мне нужно знать, что дальше будет происходить с тенями. Может, они станут видимы для всех? Это будет означать мой конец. И есть только одно место, где я могу искать ответы на свои вопросы, не отвечая на десятки чужих. Книги. И когда мы вернулись с утренней пробежки и упражнений с мячом, я подсел к Брауру. «Разрешишь поглядеть?» Он хмыкнул. «Что-то раньше ты не проявлял интереса». Я ответил самое простое. И почти правду. Раньше были и другие дела. поважнее. Теперь вроде испытание жизни и смерти пройдено. Можно немного расслабиться. Думаю, самое худшее позади. У Браура дернулся уголок рта. Но возражать, если и хотел это сделать, он не стал. Просто молча подвинул мне книгу, что читал до этого. Я кинул взглядом название: "Земли описания королевства Андама". Интересно, но не сейчас. Покачав головой, двинул ее обратно, кивнул на нишу возглавлении его кровати. Разреши, я погляжу там. Брауэр вновь хмыкнул: "Ну гляди". Я осторожно вытаскивал каждую, читал названия, иногда листал, если с первого взгляда не было понятно, о чем она. В итоге у меня осталась лишь одна книга — «Жизнь и деяния Умбрада». Для меня она была интересна тем, что в ней наверняка найдется много о жизни того короля, который правил во время войны против Безымянного. Это стало разочарованием. Но, с другой стороны, а мог ли я вообще надеяться даже на одну книгу с нужными мне знаниями? Глупо. Брауэр не стал себе изменять и в очередной раз хмыкнул. Какой интересный выбор. Если бы ее взял Фату, то я бы посчитал, что он так и не отказался от своей глупой затеи увидеть когда-нибудь принцессу и начал к этому готовиться. Я повертел книгу, не поняв, переспросил. В смысле? Брауэр прыснул смехом. «Выучить ее предков и блеснуть знаниями!» Я лишь покивал. «А, ну да, ну да». Вернулся на свою кровать и принялся листать страницы. «Сошествие предков с небес». Красивая история о том, как они встретили в лесах с трудом выживающих людей и дали им испить своего эхора, а затем приблизили тех, в ком жар души разжег его. Раньше она показалась бы мне красивой, но не теперь – когда владетель Суав повторил ее для нас в лесу. Но Я до сих пор помнил вонь тех обносков, что мы надели там. И до сих пор помнил, каким безумием обернулась потом темнота пещер. Поэтому быстро закрыл эти главы. Разделение людей на наидаров и простолюдинов. Выбор предками сердец королевств. Строительство первых городов, первых дорог, первых лодок. Множество битв с огромными зверями – что до сошедствия предков безнаказанно охотились на людей. Прозвища королей того времени всегда содержали намеки на это. «Охотник», «Ловчий», «Гроза Вепри», «Зоркий». Сейчас тех зверей можно отыскать лишь в самых глухих чищобах. Да на окраинах королевств, куда десятилетиями не забредают удары. Я перелистывал страницы все быстрее, торопясь добраться до времен сражений против безымянного но все равно бегло проглядывал их содержимое, ища нужные слова. И вдруг замер, вернулся обратно. Вот оно, Аскурида. Я жадно скользил пальцем вдоль строк жизнеописания. Король, получивший прозвище Печальный. Но речь шла совсем не о войне. О первой ссоре предков, когда они дружно объявили о запрете на браке с детьми того, кто скоро стал безымянным. Королю же пришлось расторгнуть помолвку своих детей, сына и дочери. Сын должен был обручиться с принцессой рода Аскурида, а его дочь сама отправится в королевство Валио и принять имя Аскурида, став в будущем его королевой. Дальше я листал медленней, ища следы наступающей на королевство Валио и рода Аскурида беды, и нашел, если раньше в подвале нашего замка Читая сборник молитв, я решил, что род Аскурида стали преследовать после войны с Безымянным, то теперь понял, что это началось раньше. Эстерус – клинок предка. Прозвище получил за то, что верно выполнял приказ предка Амании, которая повелела очистить королевство от крови Аскурида. А те рода, что отказались высылать своих родных, носящих на теле метки этого рода, король Эстерус принуждал к этому силой. Но здесь я хотя бы впервые нашел само описание приметы детей безымянного. Она оказалась очень схожей с отметиной бога Химеда, который тот одарил своих детей. И дары чистой риольской крови рождались со светящимся голубым узором на щеке, сплетением стрел и кольца. И дары чистой валийской крови рождались синим ромбом на лбу над переносицей. И действительно. Не трудно отыскать это не оттенок цвета волос или глаз, который может стать неразличимым за несколько поколений браков с другой кровью. Невольно я потёр лоб, вспомнив, куда глядел Флайм, пятясь от меня к лестнице башни. И где находится клеймо катержников? Дальше. Война. Имена королей сменяли друг друга на одной странице. Все их деяния умещались в пару строк. Отец, его сын Один его брат, другой его брат, еще один сын. Все они погибли один за другим, сражаясь против теней, драугров и воинов королевства Валио. Победа! На троне Вериаст храбрый, которого к концу правления стали именовать справедливым. Содрогаясь, я читал жизнеописание короля, его деяния, которые принесли ему славу справедливого. Народ прозвал его так за то, что тут огнем и мечом прошелся по всем родам королевства, выискивал в их прошлом следы браков с родами павшего королевства Валио. Не так давно Глеб был рассказывал нам, что за время войны с королевством Андама прервались десятки домов Севера. Так вот, за время правления Вериаста Справедливого из родовых книг нашего королевства исчезли 17 домов в крови которых оказалось слишком много и хора безымянного предка. И не было домов, в которых вырезали целые линии. Никому из них не помогло то, что они были героями только что закончившейся войны. Вдвойне жутко было то, что в жизнеописании не нашлось ни слова о мятеже остальных домов, зато то и дело упоминались дома тех, кто прислал свои войска в помощь справедливому. Например, Денуда, малый дом северной провинции. Когда я вернул книгу Брауру, то он с удивлением спросил. «С тобой все нормально?» Я криво улыбнулся. Не привык много читать, голова разболелась. Он хмыкнул в ответ. «Хм, ну это бывает. Пройдет к утру». Мне оставалось лишь кивнуть. Следующие несколько дней я пытался уложить в голове то, что прежняя история нашего дома, которую я знал от отца, мягко говоря, немного отличается от того, что случилось на самом деле. Впрочем, прикинув по поколениям, я понял, что отец всегда говорил о древности нашего рода, который уходит едва ли не к встрече с предками, о 50-ти поколениях предков, но вот о титулах рассказывал лишь с эпохи двухсотлетия с ухода предков. 33 поколения назад, 75 лет до войны Сандама. Глупо ведь было думать, что род Денуда считался великим домом от основания королевств. Пока я ломал голову, где же мне раздобыть еще книг по истории королевства, все решилось само собой. Глеб объявил нам, что основы воинского дела мы уже слегка надкусили, мясо нарастили, да и меч научились держать ровно. Теперь пора бы заняться и нашими мозгами. Отныне, каждый четвертый день учебы, нам не приходилось бегать по лесам и оврагам, рубя друг друга. Нас с утра уводили в западную часть кузни, где находился огромный зал с подробной картой королевства. И там несколько наставников, сменяя друг друга, рассказывали нам о сражениях прошлого, разбирая замысел командующих армиями и отрядами, указывая на их ошибки и удачные ходы. И первое же задание, что мы получили от них, состояло в том, чтобы самим найти описание какой-то мелкой битвы при никому неизвестной деревне и через три дня рассказать о том, что бы мы сделали на месте местного владетеля. Конечно же, выполнить это задание было невозможно без библиотеки, которая нашлась в соседнем от зала с картой помещения. То первое задание я выполнить не сумел, попросту не успев отыскать за один выделенный нам наставниками вечер даже упоминания о нужной деревне. Пришлось до полуночи бегать с полным камней мешком за спиной. Впрочем, в ту ночь на дороге вокруг холма было тесно. Сумевших ответить наставникам можно было пересчитать по пальцам одной руки, и умник трейда оказался в их числе. Он же потом и подсказал всей нашей маленькой компании порядок, по которым расставлены книги в подобных больших библиотеках, и самое важное, где находится картотека. Никогда даже не задумывался над подобным. Сабио Атриус знал наизусть каждую книгу в нашей замковой библиотеке. Ну, наверняка за исключением тех, что я нашел в подвале. Здесь же их оказалось в сотни раз больше. Как с усмешкой ответил Трейда, на самом деле все королевство держится на записях. Сколько жителей, сколько лесов, овец и птиц, сколько полей и пасек — Сколько шахт и каторжников, сколько налогов должен заплатить даже самый мелкий владетель, у которого из всех даров-хранителей лишь первый истинный. Я был с ним не очень согласен. Мне кажется, все гораздо сложнее. То же самое можно сказать и об идарах и простолюдинах, о воинах и кузнецах. Выдерни что-то одно, и королевство начнет шататься. Но спорить не стал. Я вообще не любил спорить с Трейдом. Он оказался умнее меня, больше знал, и в подобных спорах я часто был вынужден краснеть и извиняться. Так к чему повторять подобные из раза в раз? Во всяком случае, я был ему благодарен за помощь. Теперь я не только успевал подготовиться к докладу наставникам, но и находил то, что меня интересовало. К примеру, я выяснил, что во всех королевствах клеймение каторжников возникло только после войны с безымянным. И клейма на лбах преступников им наносили в подражание самым гонимым людям нашего мира, тем, кто нес в себе кровь безымянного предка. А еще я отыскал родовые книги нашего королевства и проследил историю и Денуда, и Велос. Денуды были мелкими, никому неизвестными владителями, почти как сейчас, только еще бедней. Выделились отдельным родом спустя десять поколений от основания королевств. Чуть ли не пятый сын рода, которого отец настолько любил, что подарил ему недавно открытую долину. Тогда получившие силу и дары только познавали мир, и подобное ничейное место было не редкостью. Позже, когда королевства заняли весь материк, такое стало возможно только если какой-то род прерывался как прервался спустя 500 лет род, давший начало Денуда. Это случилось слишком давно, чтобы можно было понять, что стало причиной. В записях оставались лишь сухие строки дат рождения и гибели тех, кто должен был стать наследниками и продолжить род. Я мог лишь предположить, схватки, болезни, игры предков, неудачная охота, а может и чей-то злой умысел. Спустя столько поколений, кто теперь скажет точнее? Может, и существуют где-то более подробные записи, но они мне были неинтересны на самом деле. Гораздо интереснее была история Денуда, моего рода. Отличились в войне с Безымянным, получили в дар, вне игр предков, несколько земель, чьи хозяева сгинули в сражениях. Следом, несколько поколений, лишь скупое перечисление детей и брачных союзов. Но вот затем... Наш малый дом и впрямь в числе первых выделил людей для сражения с первым домом Севера. Его, Вериаст Справедливый, обвинял немало-немного в том, что в крови его владельца одна восьмая крови самих Аскурида. Я проверил записи, но в нужном поколении нашел лишь запись, что владетель этого первого дома обручил наследника с дочерью великого дома Юга, которая ну никак не могла быть принцессой рода Аскурида. Выходило, Вериаст Справедливый обвинял Первый дом Севера в том, что их пра-пра-сколько-то бабка изменила своему мужу с кем-то из Аскурида. Или же врал. Как бы там ни было, но Малый дом Денуда получил за ту помощь еще земель. И с каждым поколением наше владение и власть начали расти. Спустя три поколения Денуда стали полноценным домом. Спустя еще четыре — Великим Домом. И уже через год, получив большинство голосов владельцев Севера, стали Первым Домом Севера, заняв пустовавшее все эти поколения место. И он же объявил о том, что отказывается от титула Первого Дома, а останется лишь простым Великим Домом. Дальнейшую историю рода я отлично знал и от отца. Укрепление Севера, строительство крепостей — Война Сандама, в которой из всего большого рода первого дома севера Денуда выжил лишь один человек. И после этого началось угасание нашего рода. И вот, спустя 600 лет, Денуды снова стали простым малым домом, вернувшись к тому, с чего начали. Интересная деталь. До войны Сандама род Денуда славился многочисленными потомками – После у нас чаще был лишь один-два ребенка в поколении, самое большее пятеро, лишь однажды. Это было даже хорошо. Лично мне хватало и одного родственничка, Вараза, из-за преступника которого я чуть было не умер. Для рода Велос я не нашел записей о том, чтобы они помогали Вериасту справедливому и участвовали в уничтожении каких-то родов. Они могли похвастаться ничуть не меньшим числом предков, чем Денуда. Их род тоже появился во времена расцвета королевства. Но, конечно, все найденные записи так и не ответили мне на вопрос, от кого мне досталась кровь безымянного. Будь это иначе, ему род уничтожил бы еще король справедливый. Но мне от этого было не легче. Потому что хроники того времени пестрили записями о детях, которых проверяли специальным обрядом, и они обретали метки крови безымянного на лбу. А еще о тех, у кого эти метки проявились во время посвящения. И пусть такие разоблачительные посвящения проводились тогда, когда предок еще был с нами, ею лично, а сейчас лишь оставленными ею хранителями, мне от этого не легче. Не зря, не зря я молюсь каждый раз о том, чтобы хранители выжгли из моей крови частицы безымянного. Боюсь только, об этом молили те, кого после стаскивали с алтарей с сияющими синим ромбами на лбу».